Капитан Флинн перелетел к несгораемому шкафу и, попугайствуя, принялся точно так же тыкать клювом по кнопкам кодового замка. С шестого раза Фандорин наконец прорвался. В отеле ответили «Секундочку, сэр!» Секунду спустя жена закричала в трубку «Да, да, слушаю! Ну что там тряслось? Я с ума схожу!» Николай Александрович стал не по себе. Конечно, с интуицией у Алтын все в порядке, но не такой же степени. Ее голос дрожал, готовый сорваться на р ы д а н и я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 — Тебе не из-за чего тревожиться. Барбадос — совершенно безопасный остров. — Откуда ты знаешь? — вслипнула она. — Выдумал, да? Чтобы меня успокоить? — Ничего я не выдумал. Честное слово. Наше почтенное пароходство, заботясь о пассажирах, выбирает для захода только абсолютно безопасные порты Карибского моря. ф о р д е ф р а н с на Мартинике, Бриджтаун на Барбадосе, Бастер на Гваделупе и о р а н ь е с т а т на Арубе. Преступность на этих островах почти нулевая. Что с тобой, м и л о я Почему ты с е б е накручиваешь? Я тебя не узнаю.